Был реальный случай, когда один мой товарищ, у которого, кстати, четвертый дан WKF, решил приударить за дамой и достаточно навязчиво придержал ее за локоть. Дама разворачивается и начинает деланно подслеповато щуриться. Затем как заголосит «Павлик нашелся, Павлик, сколько лет, как ты мог, Павлик?» Короче, Дон Жуан покраснел, как знамя, и давай от нее текать. Народ просто животами захворал от хохоту. Правильное поведение в автобусе и подобном транспорте достигается за счет совершенно конкретных тактических решений. Входить надо только в заднюю дверь, а не в среднюю и уж тем более не в первую. Во-первых, так принято. Во-вторых, войдя, вы попадаете на заднюю площадку. То есть даже при не очень переполненном транспорте вас видит минимум пассажиров, так как они, в силу объективных обстоятельств, смотрят вперед. Сидеть не стоит. Лично я сажусь крайне редко. Срабатывает офицерская привычка. В форме сидеть неприлично как-то. Ага. Сразу нахлынуло былое. И автор нежно потрогал мозоли от эполетов. Ну а если серьезно, то встать в случае чего будет затруднительно. А если потенциальных нападающих будет двое, и оба достойного веса, то и крайне затруднительно. Во время боевой подготовки я столкнулся со следующей формой задержания. Один из группы захвата вяжет объект, навалившись на него всем весом, но оставив для коллеги сектор поражения — затылок, шея, печень и так далее. Другой с максимальной быстротой и силой начинает пробивать цель. Почувствовав, что пробили, Ребята подхватывают задержанного и вынимают из транспорта. Так вот, эта схема работает только при сидячей цели. Стоящего человека не так просто вязать. У него всегда остается место для маневра, пусть и минимального. Если все же вам пришлось сесть, тем более с дамой, пропустите ее к окну. Пусть на ландшафт глазеет. А сами пристройтесь у прохода. Сидеть следует слегка в полоборота. Желание дамы пощебетать со спутником учитывать не стоит. Если устроиться таким образом, тогда сектор периферийного визуального контроля расширяется градусов на 45, а то и на все 90. Вставать всегда легче грудью к проходу, а не флангом, к противнику. Поднимаясь, можно взяться двумя руками за спинки своего и впереди стоящего кресла. Сидеть следует в хвосте салона. Глядя на затылки соратников по переезду, а не находясь под их микроскопами. Никогда Ни при каких условиях нельзя вязаться в чью-то частную драку. Если, конечно, не бьют даму, старика или ребенка. Дело в том, что узость пространства и качка вполне реально могут свести весь ваш технический арсенал к действию головой и зубами. А этого маловато будет.